Глава десятая. Начало цейтнота. Ник сжал кулаки. Саймон невзначай переместил второй кастет на правую сторону, где как раз и стоял ученик-жнец. Ситуация складывалась нехорошая. Ганс держал руку на навершии меча. «Что-то не похоже на радостную встречу», — сказал Саймон с «Мы не хотим чужаков», — клекочущим голосом ответил мутант рядом с ним. «Деревня наша». Его грудь сильно раздувалась, будто ему требовалось больше воздуха. «Нас убьют! Мы никому тут не нужны!» «И ты думаешь, что вы справитесь с нами вот этим?» Насмешливо спросил Саймон, оказывая на дубинке каменные топоры и предметы утвари, схваченные в попыхах. «Не смеши меня! Убирайтесь с дороги, или я вас кормлю этому варану!» — кивнул он на принца. Тот словно понял, что речь сейчас о нем и высунул язык, попробовав на вкус страх и смятение жителей по «У нас нет выбора», — снова заговорил помощник старосты. «Сдавайтесь, нас больше», — наконец осмелел глава деревни. «Мы убьем вас быстро. Слово Крайнего. Соглашайся, крысиной». «Ха-ха-ха! Тебя никто за язык не тянул», — разразился смехом полукровка и вдруг стал для рано. Ник едва успел развернуться к нему. Как руки Саймона разошлись в стороны, и их троица озарил светлый круг, а всех, кто был за ним, накрыла тень и расползлась ширь в считанные секунды. Их с Гансом приподняло в воздухе сантиметров на десять, будто они оказались в невесомости. Затем опустило, и давление сильно изменилось, прижимая к земле. Раздался энергетический хлопок, как от турбины, и всю толпу бедолаг подбросило к потолку пещеры. Бежим! Опомнился первым Ганс. «Я еще не закончил!» – кровожадно прокричал сенсей. «Я их тут всех положу!» С этими словами он достал меч и приготовился к прыжку. Тела крайних вот-вот должны были упасть. Ник судорожно соображал, что делать. Этот кретин сейчас всех аннигилирует, и тогда труются точно выпрут из Андервуда, как серийных убийц. Никто не захочет иметь с ними дело, даже бандиты с окраин. А все красные плащи объявят в розыск и вытурят с каждой колонии. Даже из самой глухой. Как-то не улыбалась подохнуть от голода на задворках пещер. Кресиный маньячел, как с цепи сорвался. Прыжок, и он на сверхскоростях уже бежит к первой упавшей цели. Но Ганс на удивление сумел блокировать меч Сансея, защищая провинившегося мутанта. Удар оказался таким сильным, что руки ученика мгновенно отсохли, а на мече появилась глубокая зазубрина. Он выронил оружие и крикнул. — Стой, стой! «Я отдал тебе долг, это я сказал!» Он выставил вперед растопыренную ладонь и замахал. «Вместо них я! Ты мне больше ничего не должен, лады!» Полукровка задумался. Крайние уже успели попадать и валялись кто в каком состоянии, стоная и отползая по своим норам. Недавнее воинственное расположение духа куда-то резко испарилось. Настроение Саймона, будто по щелчку, переключилось на благожелательное. «Хорошо!» Улыбнулся тренер и едва заметным движением спрятал меч в ножны. «Но с тебя капустка!» Он уже отвернулся от ученика, но задумался, глядя на валяющегося у его ног мутанта. «Только простая мне надоела. Организуй что-нибудь!» Он закатил глаза и покачал головой. «Эдакая!» «Хорошо. Надеюсь, ты меня удивишь!» Ник облегченно выдохнул и кивнул другу. «Кажется, обошлось!» Также он краем глаза увидел, что в кармане у Ариста... Блеснул зеленый камень, а по его трясущимся от тремора рукам разлился свет заживления. По ходу кости в некоторых местах треснули. У Ника с этим тоже частые проблемы, потому знал, каково Гансу. Дальше их группа беспрепятственно прошла через весь П-7 и взяла курс на Андервуд. Жителей, конечно, жалко, они смахивали на те первобытные племена, которые колонизаторы хладнокровно сгоняли с насиженных мест, убивая, калеча и забирая в рабство. Но ему сейчас некогда рефлексировать. Образ дочери маячил впереди, и срать, что там с этими убогими случится. Все равно он на это никак не повлияет. Они сдали трупы волков на перевалочном пункте, их тут же повезли в столицу на скоростном почтовом варане. Команда решила разгрузить немного принца, чтобы не тащиться в центр. Не спеша зачищали по пути еще и обычные пещеры с одиночными и стайными монстрами, разорили гнездо диких сломандр. Пару раз встретили подземных волков. Это не те привычные нам гордые создания природы, а их облысевшие сородичи. Кожа зверя напоминала крокодилью, быстрый, юркий и смертоносный враг, не боявшийся холода или воды. Метр ростом, с сильными мышцами бедер и присосочным аппаратом на лапах. Мог какое-то расстояние бежать прямо по стене. Очевидно, это эффективно для охоты на гигантских летучих мышей чтобы сбивать повисшие на потолке туши. Их они, кстати, тоже убили штуки три. Через пару дней снова были в Андервуде и сразу поехали домой разгружаться. Забирать деньги послали Ника, а Ганс вместе с парнями из пятерки бодренько расседлывал принца, перекидываясь фразочками. Похоже, Ариста быстро нашел с ними общий язык. Пока Ник знал, что двухметрового мускулистого крысолюда зовут Брок, самый старший из всех и спокойный. Он просто выполнял свою работу. Немногословен, любит выпить. В прошлом был заключенным на одном из рудников по ошибочному обвинению. Это выяснилось через три года, как он отсидел. Суд предложил ему компенсацию за несправедливость и хотел откупиться. Но внезапно прозревший брок вместо икоинов попросил обучить его воинскому искусству. Деньги брать отказался, и, видимо, этот поступок вызвал одобрение. Крысолюду дали шанс сделать карьеру. Закрыли глаза на ограничение по росту, и он прошел всю армейскую подготовку. Участвовал во многих экспедициях и понюхал разного – и хорошего, и плохого. Для Ника был только один вопрос – что тому надо от Саймона? Дядька-то вроде не глупый. Все это ему рассказал потом Ганс. Почему-то при Нике парни зажимались и даже прекращали разговор. Вот как сегодня, стоило подойти и как отрубило. Зато Ариста охотно приняли в свою компанию. Ник не обижался, ему, по сути, было все равно. Так и так контактировать придется, сдружиться еще. «Проходи», — встал из-за стола Асомс. «Слышал, слышал, справились, молодцы». Старик загремел ключами, копаясь возле сейфа. «Проблемы были?» — вдруг застыл он. «Нет», — покачал головой Ник. «Вот и славно, вот и славно, держи». Нику протянули стопку монет крупного номинала. Ее он сразу спрятал в кошельке за поясом. «Караван уже собирают, скоро начнем разработку недр». В этот раз командующий базой был словоохотлив. Чуть присел на стол, как бы по-свойски, и смерил его тем стариковским взглядом, которым смотрят на многообещающее молодое поколение. «Хороши!» — снова похвалил он и замер, будто ожидая, что Ник сразу расшаркается и растает как семнадцатилетняя застенчивая барышня. Вместо этого он просто стоял и смотрел на солнце. — Что-то еще? — безразлично спросил его голос. — Нет, но... — наниматель скрестил пальцы рук. — Да, — передумал вдруг он. — Определенно доволен, как слон. — Скоро у нас будет День города. Я бы хотел, чтобы ты принял участие в параде красных плащей. Ник обреченно вздохнул. — Это обязательно? — — Боюсь, что да, — ответил офицер. — Там будет весь свет, а ты, как-никак, единственный жнец Андервуда. Надо, чтобы народ знал тебя, видел во всей красе. Ник хотел было пробурчать, а мне это зачем надо, но сдержался. Понимал важность подобного мероприятия для местных шишек, а не отказал, потому что бесполезно воевать с тем, у кого больше козырей на руках. — Хорошо, я могу идти. Он ни секунды не хотел оставаться с этим странным типом. Командующий чем-то смахивал на Саймона, оба какие-то психи. Сомс то ходит с пукерфейсом, то как радушный дедушка или беспринципный шантажист. От таких обычно не знаешь, чего ждать, и чувствуешь себя неуютно в их обществе. Если с Саймоном он просто знал эти границы, банально не называя его крысой, тренируйся и таскай капусту вагонами, то с этим все сложно, непонятно, что у него в голове творится. Известен только общий вектор, карьеризм. «Да, да, ты свободен», — слез со стола солнц. Пока тот не окликнул по любому надуманному поводу, седоволосый жнец рысью скрылся за дверью и вздохнул с облегчением. «Отлично, новых заданий пока не намечалось, иначе бы его уже припрягли. Только чертов парад. День города через неделю. Как раз добьет свой антимагический блок до тысячи и предпримет попытку в одиночку продвинуться дальше. Надо было уже расширять ареал охоты». Он как-никак окреп. Сразу назад не пошел, свернул в сторону центральной части города, где была кузня Озлора. Нужно было отнести куски титана, что они наскребли с волков. Ребятам он договорился отдать деньги частями, иначе так каждую вылазку будет оставаться без трусов. В общей сложности он остался им должен по семь коинов. Сумма не маленькая, но на контрактах Сомса вполне подъемная. «Сам бы он долго ее копил, а так будет нормальное оружие». «Ты вовремя. Мы пока еще не начали работу», — сказал ему мастер, когда Ника привели к нему без очереди как элитного клиента. Он взял куски и аккуратно записал что-то себе, в переплетенный кожей грузбух из дорогой бумаги. «Скоро закончим с основными заказами и приступим к твоему», — заверил он Ника. «Прототип уже сделали. Это все не так просто, молодой человек». Азлор встал из-за стола и проводил его через кузницу к стеллажам, где в собранном виде из простого железа лежала парочка кастетов. «Примеряй!» Ник взял в руки болванку будущего оружия. Каждый навес килограмма по четыре, но в оригинале будет намного больше. Это даже не кастеты, а длинные перчатки, плавно переходящие в наручи. Так что он мог ими блокировать удары меча и хвататься за лезвие. То, чего ему не доставало в прошлом варианте. И против людей, и против зубастых монстров. Идеальное снаряжение. Внутри все было выстлано удобной кожей, так что кулаки амортизировали при ударах и меньше повреждались. Он отвел правую руку в сторону и нажал внутри на кнопку. Выдвижное толстое лезвие тут же плавно выскочило наружу на 30 сантиметров. Данный функционал он вел против сильных монстров, которых руками не пробьешь. Вот именно в эти лезвия и пойдет весь собранный титан. Они должны быть самой прочной частью конструкции. Снова нажал на кнопку, и клинок втянулся обратно. В принципе, даже такой вариант из простого металла уже был смертоносен против большей части монстров Андервуда. Но ему нужна была лучшая модификация. Ведь Ник собрался наверх. Неизвестно, какая там опасность таится. В идеале получить танталовые кастеты. Но для этого потребуется долго выстраивать систему бизнесов. Если честно, он не представлял, как за всем уследить. «Титан в состоянии заменить этот металл». «Хорошая работа», — похвалил он хмыкнувшего Азлора, знавшего себе цену. «Как и задумка», — не остался в долгу хитрый кузнец. «Титан придется к месту. В самый раз. Тем более неизвестно, сколько тебе осталось. Думаю, это будет лучшее решение». Задумчиво потер подбородок потомок Кельдусов. Ник сначала не придал значения этой фразе, но потом слова потихоньку дошли до него, когда он снял одну перчатку. В смысле неизвестно, сколько осталось. Ты это... Про что? Гладко выбритое лицо артефактора выразило легкое недоумение, а потом спряталось под выражением озарения. «Ах, ну да! Тебе же некому было об этом сказать!» Он задумчиво прикоснулся одной рукой к прототипу оружия разглядывая разъем для лезвия. «У каждого жнеца свой срок жизни. Они в заложниках у времени. Кто-то совсем рано умирает, а кто-то доживает до 30-40 лет. Это уже богиня решает, кому остаться, а кому уходить. Такая вот плата за силу». Ник стоял, огорошенный этой информацией. «То есть я могу умереть хоть завтра?» «Ну, не завтра». «Сомневаюсь, что кто-то вообще видел, как умирают жнецы. Они просто уходили в пещеры и не возвращались. Я думаю...» — он прошелся до стеллажа и положил образцы обратно. «Что тебя сейчас все будут переманивать. Такие способности на дороге не валяются. Так что будь аккуратен, юноша!» Он похлопал Ника по плечу и провожающим жестом показал, что пора уходить. «Я постараюсь управиться как можно раньше». «Приходи, неделю через две. Думаю, в сроки влезем. А пока задай всем жару». Ник пожал худощавому старику руку и вышел из элитной артефакторной. Получается, времени у него совсем не осталось или как? От чего зависит, будет он жить или нет? А как же Китти? Нет, так не пойдет. Ник сам не заметил, как дошел до другой кузни, где забрал свой заказ на дробящие кастеты из стали и отправился домой. Этот образец был с шипами и без артефакторики. Так что у него в арсенале теперь две пары рукопашного оружия. Информация от Азлора внесла некий сумбур в его планы. Ник выругался про себя и вспомнил Кефриса. «Вот же гад! Почему он мне ничего не сказал про сроки?» Быстро соображая, Ник прикидывал на ходу, что все пока складывается в пазл. Вот откуда спешка Сомса и его стремление принять красные плащи. Пусть даже на птичьих правах, жнец в армии – это больше, чем символ. Пока тот жив, можно заполучить очередной чин. Отсюда и сближение церковника. Досели никому не нужный паренек вдруг стал интересен архиепископам и прочим важным шишкам. Значит ли это, что стоит ждать объявления еще одной силы или представителей, скажем, дворянства? Как пить дать, просто еще не определились, что предложить, или как прогнуть под себя. Все же шефство Солнца защищает от гнусных поползновений третьих лиц. Красные плащи грозная сила, и они не потерпят вмешательства во внутренние дела братства. Академия душ тренировки, накопительства, все это обесценилось под влиянием мыслей о собственной смерти. В прошлый раз ему почему-то легче было с ней расстаться, но сейчас он никак не хотел умирать, пока не увидит дочь. Черта с два он с ней встретится на той стороне. Это все романтика и ничего больше. Реально то, что сейчас, и в его силах получить желаемое. Кити снаружи, и он выберется отсюда, чего бы это ни стоило. С этими мыслями Ник добрался до разросшейся усадьбы Саймона. Если честно, ни с кем говорить не хотелось. Просто нужно было выработать новый план, а любой отвлекающий фактор будет только раздражать. Он помахал Гансу и ребятам. Те стояли возле тренировочного круга. Саймон бездельничал у себя в комнате, а Кира суетилась с ужином на такую ораву мужчин. Ей помогал Громила Борди на подхвате, с завистью поглядывая на собравшихся воинов. В прошлый раз те знатно поднялись, и сейчас хвастались Гансу новой экипировкой. В принципе, они и до этого неплохо зарабатывали, разница была лишь ради чего конкретно. Да и нет предела совершенству авантюристов, всегда найдется какой-нибудь новый дорогостоящий артефакт. Ведь эта сфера тоже не стоит на месте. Так что здешние воины, те еще шопоголики, и любили с гордостью посудачить о магических приблудах разного рода. Ник закрыл за собой дверь и, наконец-то, остался в тишине, слушая, как бьется сердце. Интересно, а Саймон знал? Он хотел вскочить и спросить, но передумал. И откинулся на кровати, созерцая потолок, когда-то бывший черепом огромного монстра. Он закрыл глаза и попытался придумать решение. Если у него так горят сроки по времени, то начинать надо быстрее. Возможно, придется увеличить длительность тренировок. Антимагический щит в приоритете. Потом вылазка за красную черту, и желательно не одна. Да что там происходит? Снаружи поднялся какой-то шум. Ссорились мужское и женские голоса. Ник нахмурился. «Кажется, это интонация Ганса». Он что, решил себе позволить лишнего с Кирой? Выйдя из дома, Ник отодвинул сторону крысолюда Брога, что загораживал вид. Пятерка организовала полукруг. «Зови, Ника! Или этого твоего? Кры...» — осеклась девушка. «Учителя! Я буду разговаривать только с ними. Ты же поберушка Хьюзов. Думаешь, я не знаю, что ты затеял?» Ошибки быть не могло. Это голос Алекса Хисториус. «Что случилось? Почему ты здесь?» — спросил ее Ник и увидел за пределами забора столпившуюся охрану из двадцати мастеров. — Что случилось? — подбоченилась она. — И ты еще спрашиваешь? — Отойдем? Ник с Гансом и наследницей Арлингов отдалились от основного действа. На скидку охрана была внушительной. Как минимум, крепкие середнячки. Пусть Саймон и сильный, а Ник может сдерживать магический натиск какое-то время, толпу они не потянут. «Личная гвардия одного из сильнейших кланов Андервуда — это не шутки. Вы, два идиота, вместе со своим церковным припевалой рассчитывали так просто стереть мне память? Мне, высокоранговому алхимику?» — прошипела Алекса. «Думали, я не замечу чужого вмешательства?»